1990-1992. Овсянка. Красноярск. Книга вторая. Плацдарм. Вы слышали, что сказано древним? Не убивай! Кто же убьет, подлежит суду. Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, «Подлежит суду» от Матфея, стихи 5, 21, 22. Накануне переправы. В прозрачный осенний день, взбодренный первым студеным утренником, от которого до высокого солнца сверкал всюду иней, и до полудни берело под деревьями, за огородами чистоколов, в заусте хат.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 весело и шумно усаживались на ветви, ворохами спуская с них подмороженный, начинающий на солнце волгнуть истомленный лист. За издырявленной огнем, полуразрушенный деревенькой и хутором, разбежавшимся по берегу реки в мятых, полуубранных овсах, вдруг зачуфыркал припоздалый тетерев. Семеня ножками, равняя по пехотному шаг,